Глава девятая. Мне пришлось открыть глаза, чтобы ни во что и ни на кого не наступить. Хотя я не отрывала взгляда от глянцевого паркета, к сожалению, продолжала слышать симфонию из стонов и криков, которые перекрывали чурующую мелодию, что разносилась по комнате. Моё сердце билось в такт струнам арфы, звуки которых сопровождали певца. Даже в самых безумных снах я не видела себя добровольно посещающей такую вечеринку, где гости были в разной степени обнажены и делали друг с другом вещи, о которых я не читала даже в самых порочных любовных романах. Казалось, что мы преодолели целый городской квартал, прежде чем 300 настановился. Пара блестящих чёрных туфель наткнулась на заострённые кончики моих шпилек. отражая моё бледное в маске лицо. Кто это? раздался мужественный скучающий голос. Лей, подсказала я, всё ещё не рискуя поднимать взгляд. И почему ты здесь? У неё есть проект для тебя, сказал Тристан. Мужчина обхватил мой подбородок и приподнял голову. Хотя он был в маске, я узнала его глаза. Тёмные обрамлённые настолько длинными ресницами, что они могли бы обвиться вокруг моего мизинца. Мой пульс резко ускорился, когда два озера тьмы поглотили меня. Летающую в воздухе смесь мускуса и специй перекрыл новый аромат почвы и свежести, словно от фиговых листьев после ливня. Я вдохнула его так глубоко, что почти задохнулась от запаха джарда адлера. Должно быть, он был уверен, что я не отвернусь, потому что убрал свой палец с моего подбородка. Кто рекомендовал мои услуги? Краем глаза я улавливала извивающиеся сетила. Есть ли здесь более уединённое место, где мы могли бы всё обсудить? Уголок его губ дёрнулся. Я не беру плату натурой. Отвращение захлестнуло меня. Я не проститутка. хотя маска скрывала выражение лица Джареда, она не прятала изгиб губ, который смягчился от моей яростной реплики. Какая у тебя фамилия? Это не имеет значения. У меня её попросту не было. Вам всё равно незнакома моя семья. Мы все живём в Америке. Я не подчищаю беспорядок за пределами моей страны. Работа не за границей. Мужчина наклонил голову, Завиток тёмных волос упал на маску, заслонив его глаза. Что это за работа? Я же сказала, я не хочу обсуждать это здесь. Джаред встретился взглядом с Тристаном, который предложил: "Мы могли бы пройти в твой кабинет. У тебя есть 5 минут, Лэй". Мужчина выделил моё имя. В его исполнении Лэй прозвучало как лей. что по-французски значит уродливая. Это было намеренно, чтобы поставить меня на место собственным именем. Тристан положил ладонь на моё предплечье. Мы всё ещё стояли с ним под руку. Пойдём. Вряд ли ей нужна твоя помощь, чтобы ходить, Тристан, сказал Джаред. Вряд ли, ответил Тристан с вызовом и непринуждённостью, что заставило меня задуматься о характере их отношений. двойные родные братья, лучшие друзья? Были ли друзья у такого человека, как Джаред? Джаред развернулся и быстрым шагом направился через переполненный зал, обходя парочку, пожирающую лица друг друга. По крайней мере, на этой паре всё ещё была большая часть одежды. Пока мы шли через тёмную комнату, я пыталась сосредоточиться на фигуре Джареда, подтянутой и худощавой. Вы родственники? Не сдержалась я. Считаешь, мы похожи? Нет, но, кажется, вас здесь все знают. И то, как вы с ним разговариваете. Взгляд Тристана остановился на затылке Джарда. Мы выросли вместе, но мы не родственники. Мне было любопытно узнать побольше. Но мы догнали Джарда, так что пришлось отложить вопросы на потом. Джарет распахнул двустворчатые двери, которые привели нас в черно-белую мраморную прихожую с широкой изогнутой лестницей. Жил ли он этажом выше, или это был просто его офис? Охранники стояли около обеих дверей: тех, через которые мы только что прошли, и тех, которые открывал Джарет. Он щёлкнул выключателем. Торшеры и медные канделябры ожили в подчёркнуто мужском пространстве, пахнущем старым пергаментом и лаком для дерева. Вдоль каждой стены стояли книжные полки из красного дерева, а четыре шикарных кресла в центре комнаты были обиты тёмно-зелёным бархатом. Джаред сел в одно из кресел, затем указал на противоположное. Я оторвалась от Тристана, чтобы грациозно опуститься на предложенное место, что было подвигом Учитывая моё подобное смирительное рубашки платье. Сними свою маску, сказал он. Я бы не отказалась от, пожалуйста, но всё равно сняла маску и положила себе на колени. Моё атласное платье так сильно натянулось, что я боялась порвать ткань. Джарет смотрел меня сквозь свою чёрную маску. Тристан, налей нашей гостье выпить. Я не пью. возразила я. Мы не собираемся подсыпать тебе наркотики, Лэ, сказал Джаред, снова коверкая моё имя. Мои пальцы стиснули ленты маски. И всё же я не пью. Джаред снова уставился на меня. Его взгляд, казалось, стал жёстче под маской. И моё имя произносится как Лэй. Разве я не так говорил? Нет, вы говорили иначе. Улыбка, мелькнувшая на губах мужчины, доказала, что он делал это намеренно. Расскажи мне о своём проекте. Я намотала шёлковую ленту на указательный палец. Вы не снимете свою маску? Мне некомфортно. Джарет откинулся назад, рукава его смокинга натянулись, поблёскивая фиолетово-чёрным в слабом освещении. Нет. Я моргнула. Меня не волнует твой комфорт. Прямо сейчас мне на тебя наплевать. А у тебя осталось всего Джаред взглянул на блестящие восьмиугольные часы, которые выглядели дороже, чем масляная картина с резвой гнедой лошадью, висевшая между двумя занавешенными французскими дверями. 3 минуты, чтобы заинтересовать меня. Французские двери Двустворчатые двери со стеклением в пол. Так что лучше начни объяснять, что тебе от меня надо. Я так плотно намотала ленту на кончик пальца, что перекрыло кровообращение. Я отпустила её и позволила распутаться самой. Я здесь, чтобы понять, чем вы занимаетесь. На секунду изменившееся выражение его лица показало, что он не ожидал такого ответа. понять, чем я занимаюсь? Почти выдавил мужчина, прежде чем его глаза превратились в узкие щелочки. На кого ты работаешь? ГУВБ? ГУВБ Главное управление внутренней безопасности. Контрразведка Французской Республики, одна из специальных служб Франции. ГУВБ? Я не знаю, что это. Джаред развернулся в кресле, чтобы посмотреть на Тристана, который наливал себе в бокал какой-то прозрачный алкоголь. «Где ты подобрал эту девушку?» «На твоём пороге». Джаред повернулся назад и уставился на меня с такой яростью, что у меня защемило позвоночник. «Какого чёрта ты забыла на моём пороге?» Я прикусила нижнюю губу, подбирая правильные слова. «Я не могла. Я пришла помочь вам. Ах, помочь мне. На лице мужчины снова появилось выражение презрительного веселья. Я попыталась расправить плечи, но моё платье было таким узким, что я едва могла пошевелиться. Дай угадаю. Твой проект это спасение моей души. У меня отвисла челюсть. Он понял, кто я? Я оглянулась через плечо, чтобы убедиться, что мои крылья не появились случайно. Хотя о чём это я. Люди не смогли бы их увидеть, даже если засунуть перья им в нос. Меня не интересуют твои проповеди. Я совершенно доволен своей жизнью. Джаред встал и зашагал обратно через комнату. Тристан, убери эту маленькую фанатичку из моего дома. И не забудь сообщить сотрудникам чтобы они никогда не позволяли ей переступать порог суда демонов. Я моргнула. Но убирайся. Моё лицо полыхнуло. Я вскочила и подбежала к нему. Вы именно такой, каким вас описывают Джаред Адлер. Мой голос дрожал. Я ненавидела эту дрожь. Я всего лишь пришла помочь вам. Алугония. Он шагнул ближе. нависая надо мной словно монстр из детских историй, которые нам рассказывала Офэн Пиппа, когда я ещё жила в детской. Монстр, созданный из греха и плоти. Ты пришла сюда, чтобы помочь себе. Я резко втянула воздух. Я не врала. Но вы тоже правы. Я действительно пришла сюда, чтобы помочь самой себе. Его брови под маской взлетели вверх. Ты признаёшься в этом? Я же сказала, я не лгу. Все лгут. Только не я. Я выдержала его тяжёлый взгляд, затем вышла в тихое мраморное фойе. Как помощь мне поможет тебе? спросил он. Я взглянула на него через плечо. Не могу сказать. Почему? Вы не поймёте. А ты рискни. Я покачала головой, плотно сжав губы. Чтобы очистить свою душу? Нет. Получить повышение? Нет. Расскажи мне. С чего бы? Вы только что сказали, что никогда больше не хотите видеть меня. Джаред кивнул своим телохранителям. Они не выпустят тебя из этого дома, пока не расскажешь. Я сжала кулаки. «Нельзя использовать силу, чтобы насильно удерживать людей в заперти». «Позволь мне проводить её», — начал Тристан, но Джаред остановил своего друга хлопком по груди. «Тогда для чего мне использовать свою силу, Ле?» «Снова, снова моё имя в его исполнении звучит ужасно. Вы должны использовать её во благо». У Джареда хватило наглости ухмыльнуться. «Ухмыльнуться». Позволь мне поделиться маленьким секретом. Когда я делаю жизнь одних людей хуже, у других она становится лучше. Я восстанавливаю баланс. Почему бы вам не оставить это профессионалам? Даю гадаю. Сейчас ты должна рассказать мне о боге и о том, как я должен попытаться найти его. Бога не существует. Его глаза сверкнули под маской. Тогда кто же там? Никто. Там никого нет, прорычала я, не собираясь рассказывать этому человеку с комплексом бога о нас. Хотя не то, чтобы мне вообще было позволено раскрывать наше существование. Ощущение чего-то острого, впившегося мне в лопатку, заставило меня резко развернуться. Стиснув зубы, я приготовилась приказать охранникам отойти. но обнаружила позади себя только пустоту.